Какой ещё совет? разгневалась матушка. Бросай всё и изматывайся, тут никакие советы не нужны. До этого ты и сам мог бы додуматься. Доннеи Сидора, как всегда, была категорична, безапелляционна и даже в какой-то мере права. Совет её больше похож на приказ, возможно, подошёл бы послушной примерной дочери. Но бестолковый сынуля, всё же хоть и плохонький, но мужчина. Как это, брось всё и смытывайся, негодующе воскликнул он, выслушав эту разумную, но неприемлемую рекомендацию. Мама, ты понимаешь, о чём ты говоришь? Меня вызвали на дуэль. Я мужчина. Чтобы уклониться от поединка, нужны веские основания, а у меня их нет. Знаешь ли ты, что даже заведомое неравенство условий это только формальный повод, которым обычно предпочитают не пользоваться? Я бы, конечно, не был столь щепетилен и воспользовался, но нам нарочно поставили такие условия, которые не дают никаких видимых преимуществ. Артура, ты как-то не своевременно заботился вопросами чести, с лёгким раздражением отозвалась почтенная донья Сидора. Об этом надо было думать ещё лет 15 назад, а сейчас уже поздно. Тут уже не о чести дело. Терпеливо разъяснил непутевый сын: "А в последних остатках репутации. Пойми, если я сейчас сбегу, не явлюсь на поединок и не попытаюсь себя защитить, это всё. Конец. Это фактически признание всего, в чём меня обвиняют. Признание, что мне нечего возразить, нечем оправдаться и нечего ответить. Тебе надо было объяснять, что за этим следует Я стану изгоем, у меня навсегда будет путь закрыт приличное общество, на меня будут показывать пальцем, и в глаза все будут называть вором, обманщиком, мошенником, трусом. Мне останется только бежать куда-нибудь в глухую провинцию, сменить имя и навсегда забыть о карьере. Никакая волшебная способность убеждать не поможет мне изменить общественное мнение. Она еще может как-то помочь в поединке, но если я сбегу, это будет уже бесполезно. Оказывается, этот раздолбай ещё и способен иногда правильно мыслить. А ты сам-то понимаешь, что с тобой будет в случае проигрыша? И матушка тоже права. Куда ни плюнь, везде яма. Обложили бедного недотёпу, как зайца. Впрочем, стоит ли удивляться, если это организовал Шилар, хана мастер Артура. Кстати, подал голос Астуариус. А как они будут определять, кто прав? Простым голосованием Или его величество тряхнет стариной и вспомнит, как к сопливой юности в суде подвязался? В последнем случае советую слушаться мамы и не строить из себя героя. Шелар из тебя сделает коврик для вытирания ног, и никакой мэтр Алехандра не поможет. Мастер прав, — поддержала гостя Донния и Сидора. Если против тебя настроен сам король, ты обречен. А похоже, так оно и есть. Раз ты говоришь, что Кантер тоже получил такое послание, значит, несмотря на твоё законное обращение в полицию, он до сих пор на свободе и никто его не преследует. Трудно понять, я могущественная лгать прикрыла его от правосудия? Или ты так и не обратился в полицию, побоялся? Обратился, ядовито процедила Стоария, вспоминая произошедшие недоразумения. Кантера даже арестовать пытались. Только ошиблись, идиоты. а потом, наверное, и пытаться перестали, как только Шелар вмешался. — Да нет, с делом разбираются, — вздохнула Артура. — Тут одна накладка вышла, но которой мы не учли. Этот неотесанный хам оказывается дворянин. Кто бы мог подумать, а нас-то после революции мигом дворянство решили. При таком раскладе совсем другая мера ответственности. Даже если его признают виновным, то вряд ли посадят. — Такие вещи надо узнавать заранее. Темные глаза ведьмы грозно сузлились. «Небо, но почему ты не родился нормальным, полноценным вором? За что боги наказали меня сыном Бардом? Как я устала от ваших авантюр! Как ты не можешь понять, что если ваш поединок будут судить, то лучшей кандидатурой для этого окажется верховный судья королевства? Тебе что, надо подробно объяснять, сколько у тебя останется шансов, когда судья умен, могущественен и настроен против тебя?» Судить будет не он. — А это уже интересно, — оживился Астуариус. — А кто? — Не знаю. И никто не знает. Ольда нашла какого-то совершенно чужого человека, который ни с кем не знаком и вообще не в курсе дела, и никому не говорит. — А ты откуда узнал? — Она сама сказала. Я к ней заходил, спрашивал, как это все понимать. Она мне объяснила. Дескать, она не хочет, чтобы судил король, потому что король обязательно за Кантора вступится. а хочет, чтобы все было по-честному, чтобы правду наконец узнать. А то мы ее своими нападками друг на друга до истерики уже довели. Это реальный шанс, понимаешь? Чужой человек, который впервые видит всю нашу компанию, его можно убедить? Он же ничего не знает. И Ольгу можно попробовать, это тоже реально. Хотя я не уверен, стоит ли. Получится так, что мы одновременно обрабатывали ее с двух сторон, и теперь она не знает, кому верить. — Стоит только нажать посильнее с одной стороны и... — Тебя это не настораживает? — ставила Доня Исидора. — Что? — Ну, что она не знает, кому верить, тогда как должна бы безоговорочно верить тебе. — А вот тут можно уточнить, — подал голос одноглазый вор. — Почему? Ты на нее чем-то воздействовал?